проблему, так это... Я окинул себя взглядом. Мое состояние. Вот это действительно проблема. Сейчас я просто не в состоянии что-либо сделать. Я фактически гнилой кусок мяса. И хоть все еще относительно жив, но полностью бесполезен. И что теперь делать? А делать надо что-то срочно, иначе это полный пипец. Не понесет же метя от меня одну только голову. Вот это точно было бы не круто. Внимание! Ваш опыт достиг пикового значения. 144 из 144 ОС. Возможность эволюции разблокирована. Желаете пройти эволюцию? Да? Нет? Как в этот момент передо мной выскочило сообщение. А вот это уже очень интересно. Кажись, с убийством твари мне прилетело немало опыта и удалось достигнуть уровня до капа. Значит, не все потеряно? Я задумался. Проходить эволюцию? прямо сейчас Похоже, это единственный вариант. Куском мяса оставаться не было никакого желания. Но вот вопрос, а поможет ли мне это в данной ситуации? Вдруг, если я даже эволюционирую и продолжу быть куском мяса, какой в этом смысл? И вдруг появилась такая приписка. Эволюция – это полная перестройка организма пользователя, включает в себя не только мутацию, но и формирование абсолютно новых органических систем, «Регенерация всех жизненных систем включена». Система будто знала, что я подумал, и дала подсказку. Впрочем, возможно, действительно знала. Ну что же, раз так обстоят дела, так, конечно, надо соглашаться. Но несмотря на это, я все равно пока не спешил жать «да». Сперва надо кое-как подстраховаться. Завыл я, подзывая кое-кого. Долго ждать не пришлось, как Митяй уже был на месте. Чего воешь, Макс? Сейчас твои собратья набегут, так и остатки виде тебя схарчат. Плевать! Провыл я, махнув рукой. после на мгновение задумался, как же сообщить ему о главном. Забрался в карман куртки и вытащил пару знакомых красных камней. Продемонстрировал ему. Камни для эволюции? Я кивнул и показал, как собираюсь их заглотить. Хочешь эволюционировать? Тут же понял он мой посыл. «Но как? Что произойдёт? И что мне делать?» Я пожал плечами, но после указал на него и следом на супермаркет. «Мне свалить?» Он глянул туда с сомнением. «Уверен, тебя же сейчас самый гнилой зомби схарчит!» «Плевать, на всякий случай!» Я снова мотнул головой. Тот повёл головой, но после... кивнул. «Ну что же?» Тебе офигней, капитан. Было заметно, что он сомневается. Только если превратишься в какую-нибудь клыкастую-зубастую имбу без мозгов, не держи обиды, когда этот великий Митяй упокоит тебя. Он с улыбкой закинул зомби-киллер-биту на плечо и зашагал к супермаркету. Я проводил его взглядом, ничуть не сомневаясь в его способностях осуществить угрозу. После снова перевел взгляд на надпись. Пройти эволюцию? Да? Нет? Ну что? Поехали. Я вжал «да». Инициация процесса эволюции. Доступные ветви эволюции. Скелетон. Скоростной зомби. Силовой зомби. Мутировавший зомби. И все. На этом список заканчивался. М да Это и правда все? Выбирай, что хочешь. Вообще зашибись. Ладно еще скоростной и силовой. Примерно можно понять, что это за твари так как уже с ними сталкивался. Но остальные... Или зомби не положена дополнительная информация? Что за расовая дискриминация? Облом. Так, со, что с этим делать? Как достать нужную информацию? Так, стоп. У меня же есть один зачетный навык. Может, прокатит? Оценка. Скелетон. Верный воин системы. Умелый. Скоростной зомби. Элитный воин системы. Быстрый. Силовой зомби. Элитный воин системы. Сильный. Мутировавший зомби. Старший воин системы. Специализированный. М да очень информативно. Что и следовало ожидать от Джеранга. Но каким образом мне тогда делать выбор? Вот реально каким? И тут я кое-что заметил. Описание видов зомби по-странному выделялось, выглядя будто ссылка, умоляющая на нее нажать. Что я мысленно сделал. Скелетон. к -тип. Вы сбросите свою плоть и полностью освободитесь от живых. Отныне лишь энергия и сама система будут поддерживать в вас жизнь. Скелетоны – верные воины системы и имеют множество бонусов от нее, включая сопротивление к колюще-режущим атакам, но также уязвимость к дробящим атакам и свету. Катализатор не требуется. Скоростной зомби – Элитный зомби, специализирующийся на скорости – Ваше тело изменится таким образом, что мало кто способен будет сравниться с вами в скорости передвижения и реагирования на опасность. Они специализируются на внезапных атаках и отходах. Имеют хорошее сопротивление колющим атакам, но уязвимы к режущим атакам и огню. Катализатор. Алый кристалл. Одна штука. Силовой зомби. би Элитный зомби, специализирующийся на своей физической мощи. Они опасные противники, у которых сила в несколько раз превосходит человеческую. Имеют большую массу и невероятно прочную плоть. Обычные пули и несистемное колющее оружие против них совершенно неэффективны. Слабости, замедленная реакция и огонь. Катализатор, алый кристалл, одна штука. Мутировавший зомби, октотроп-тип. Ваше тело изменится таким образом, чтобы лучше всего адаптироваться к враждебной окружающей среде. Среди этого вида встречаются самые разные типы – крылатые, прыгуны, толстяки, потрошители и другие. Направление развития зомби сильно зависит от текущего развития пользователя, имеющихся навыков и потребностей на текущий момент. Свойства у этих видов самые разные, но, как правило, все сильны против обычных физических атак но слабый против огня. Катализатор, алый кристалл, две штуки. Фух, не пугай же так система. А то я уже подумал, что придется делать выбор вслепую, как одна забавная особа в телемобу-паучка, вынужденная выживать в самом архисложном подземелье мира, где могут сожрать в любой момент. Я сам не уверен, что потянул бы подобный уровень сложности. ну да ладно, сейчас пока не до фантазий. Пора серьезно взяться за дело и обдумать, какие варианты у меня имеются. Скелетон, если ты не являешься неким великим повелителем некой великой гробницы, то не вижу смысла даже рассматривать подобный вариант. Потому что кем я в итоге буду? Кучей костей? Нет, может, фактически я и так уже мертв, и сейчас меня тоже можно охарактеризовать как куча плоти. Но все же хотелось бы иметь вариант с какими-то будущими перспективами псевдожизни или чего-то подобного. Но тут вообще без вариантов. Даже у великого повелителя их не было, из-за чего он вынужден был закрывать глаза на всякие интересные фортили его чересчур любящих слуг, особенно женского пола. Не хотелось бы подобной участи, когда хочешь, но не можешь. Страшная судьба. Скоростной зомби — это может быть неплохим вариантом. Ведь что получается? Я буду достаточно быстр, маневрен и неуловим, как супергерой в красном трико. Шутка. Может, я и буду быстр, но и только. Ведь кроме скорости у этих зомби ничего нет. Если их остановить, то прикончить труда не составит, как сделал я. А больше никаких особых способностей у них нет. Силовой зомби есть достаточная сила, масса и прочность тела. На самом деле эта махина была опасным противником. Была бы возможность получить подобные способности без лишних проблем, так бы и сделал. Ведь в таком случае я мог бы юзать опасные обилки, перегружающие тело, не боясь превратиться в кучу мяса. Но вот проблема. Я же буду выглядеть так же, да? Как чертова махина под три метра. Нет, что-то это совсем не круто. Мутировавший зомби. А вот это, пожалуй, самый непредсказуемый вариант. Ведь, судя по описанию, что он значит? Это не какой-то конкретный подвид, а просто тип зомби. А значит, в итоге я могу превратиться вообще в кого угодно. Ладно там крылья от клыки, еще куда ни шло. Но вот получить в распоряжение вторую голову или третью ногу не очень-то хочется. Хотя описание способностей достаточно вкусное, ведь я получу нечто, исходя из моих предрасположенностей и текущих способностей. То есть это в любом случае будет полезно. Это крайне положительный фактор. Но вот присутствие воли богини Арандома в подобной трансформации вызывает некоторое беспокойство. Нет, вру, довольно сильное беспокойство. Ну и что мне делать со всем этим? Из предложенных вариантов ничего не удовлетворяло моим потребностям. Нет, я, конечно, не рассчитывал отхватить сразу же себе какой-нибудь имбовый класс, но надеялся взять нечто более приближенное к человеческому образу или более-менее полезное. Но из всех представленных вариантов, самый приемлемый — это становление каким-нибудь мутировавшим мутантом. Дела. И что делать? Стоило мне так подумать, как внизу списка появилась еще какая-то строчка. Она была серого цвета и слабо различима, но, сосредоточившись на ней, смог прочитать. Мутировавший зомби – особый вид, альфа-тип. Это особый подвид мутировавшего зомби, только в данном случае упор идет не на физические трансформации и усиление характеристик, а на рождение новых способностей – интеллектуальных и энергетических. Этот вид встречается крайне редко, так как его физические характеристики весьма посредственные по сравнению с другими видами. И ему, как правило, тяжело выжить при суровом отборе в естественной среде. Зато имеется ряд уникальных способностей и потенциал разностороннего развития. Катализатор. Алый кристалл. Три штуки. Это мигом привлекло мое внимание. Описание интриговало, ведь это как раз то, что надо. Весьма неплохой вариант. Но почему я его сразу не увидел? Взгляд упал на условия получения. Нужно три катализатора одновременно. «Но у меня всего два. Или...» «Погодите-ка!» Я глянул на тушу подо мной. «Вот где мой последний катализатор!» Ухватившись за торчащее копье, я поднатужился и кое-как выковырял его из черепушки твари. Противная черная жир растеклась лужей по тушке, но я, несмотря на это, все равно погрузил руку в дыру в глазнице и пошарил внутри. Рука почти ничего не чувствовала, поэтому и брезгливости не ощущал. «Да и не до того!» Главное — найти то, что мне так необходимо. И очень скоро я это сделал. Достал алый кристалл. Сразу же надпись перестала быть серой и обрела краски. Я задумался. Сейчас система будто сама подбирала мне вариант, в котором я нуждался. И даже любезно предоставила подсказку и информацию об этом. Что бы это значило? Я любимчик системы? Очень смешно. Я со смехом откинул этот вариант в сторону. Этот мир так не работает. «Очевидно, если тебе что-то дают, значит, что-то будут требовать взамен. И пожалеет тот, кто не понимает этого. Вполне возможно, мне придется в будущем предоставить это кое-что системе. Впрочем, почему бы и нет? Если это удовлетворяет моим целям, я не против побыть на побегушках у системы или кого бы то ни было, кто стоит за ней. До поры до времени. А пока воспользуемся так необходимыми мне благами, что сами плывут в руки». «Вы хотите пройти эволюцию в мутировавшей зомби особый вид альфа-тип?» «Да? Нет?» «Конечно, я вжал «да»!» «Эволюционная ветвь выбрана!» «Процесс поглощения эссенции катализаторов и биомассы запущен!» «Биомассы?» «Пришла запоздалая мысль на дне ускользающего сознания!» «Неужели...» «Рот сам раскрылся, и зубы впились в мертвую плоть подо мной!» «Вот дерьмо!» Глава пятнадцатая Распрощавшись с Максом, Митяй направился в сторону супермаркета. На губах была улыбка, но внутри кипел гнев. Гнев на себя. Черт возьми, его почти загнала какая-то пародия на Пуджа. Серьезно, его? Супер Керри? Что за пипец? Нет, это однозначно нехорошо. Что-то он расслабился. Форму потерял. Нет, быть такого не может. Просто мысли спутались из-за слишком быстрого перехода реальностей. В виртуале он ни за что бы не допустил такой глупой ошибки. И пусть он сейчас находится всего лишь в реале, расслаблять булки точно не стоит. Он не повторит эту ошибку. Несмотря на то, что Макс отправил куда подальше, Митяй не стал уходить. Он всего-то зашел в холл, ведущий к супермаркету, но углубляться не стал а притулился на месте и стал наблюдать. Ситуация нестандартная, и осторожным быть не помешает. Но полностью уходить тоже неразумно. Кто знает, что произойдет? Эволюция — вообще непонятная штука. И останется ли Макс с собой после неё или превратится в очередную безмозглую тварь, неизвестно. Кто знает, может и правда Митяю придется исполнять свое пророчество. Найдя пригодное место в какой-то полуразрушенной кафешке, он приставил зомби-киллер-биту к столу, а сам сел и продолжил наблюдать. Обзор был неплохой, если не обращать внимания на сотни трупов зомбаков по периметру. Но даже в этих условиях фигура его капитана, обрызганная и притулившаяся на туши жирного зомби, сильно выделялась. «Капитан?» Серьезно он подставился. «Реально, от него остались одни обгрызенные куски мяса». Снова мятяет раздражение раздражения кулаки. Он прекрасно понимал, что сам факт, что капитан остался живой, практически можно записать в чудеса. Если бы это был не Макс, им обоим пришел бы конец. Хоть Митяй и говорил про имбу зомбей как расы, но это он лукавил. Он прекрасно понимал, что у зомбей масса слабостей и ограничений. И если ты не какая-нибудь уникальная тварь, то быстро закончишь свою псевдожизнь в лапах другой твари или от пули в головешке. Причина, почему зомби как раз-за может показаться им бой, исключительно заслуга его капитана. Только Макс смог использовать характеристики и особенности зомби-тела, чтобы достичь подобных результатов. никто другой бы не справился. Скорее всего, даже сам Митяй. Таков был единственный игрок, которого он уважал. Именно поэтому он не хотел уходить, а собирался досмотреть это занимательное шоу до конца. И, кажется, оно взяло свое начало. Митяй увидел, как Макс вдруг завыл и с рыком впился в тушу здоровячка-зомби, на котором сидел. Впился и принялся активно отхватывать куски от своего собрата. Макс будто на самом деле превратился в зомби, и, несмотря на размеры туши, то очень быстро стало исчезать в зубах Макса. Не прошло и пяти минут, как половины туши уже не было, но Макс не спешил останавливаться. А нет, вот почему-то затормозил, но ненадолго. Внезапно его тело стало корежить в разные стороны и после очередного рывка из тела, где отсутствовала нижняя часть, вырвались какие-то тентакли из плоти. Как еще назвать подобное, Митяй не знал. Те мигом накинулись на трупики зомби в округе, принялись втыкаться в них и... Что они делают? Митяй заметил, что трупики стали иссыхать прямо на глазах. Неужто они поглощают их? Нифига себе! Становилось все интереснее и интереснее. Захотелось попкорна. Рука тут же дотронулась до пространственного мешочка на поясе, что передал Макс, и через мгновение в руках Митяй держал пакет с попкорном. Правда, из супермаркета. Но норм, сойдет и такой. Митяй, закидываясь попкорном, с интересом продолжал наблюдать за зрелищем. Спустя десять минут почти все тела рядом с Максом были полностью высушены. А Тентакли все выискивали новые жертвы. Их стало больше. Уже восемь штук. Макс стал напоминать какого-то осьминога. «Он же не станет таким, верно?» Щупальцы Тентакли рыскали по округе, выискивая новые жертвы. Им было мало. Может, они не угомонятся, пока не поймают эльфий-кутян? Все-таки, насколько Митяй знал из хинта и других достоверных источников, это были их любимые жертвы. Но, увы, поблизости никаких эльфиек не наблюдалось. И одно из щупалец подбиралось все ближе. Почти добралось до стойки Митяя. «И что делать?» Митяй для себя решил, что если оно полезет к нему, то Максу придется как-то прожить без одного щупальца, так как он точно не даст себя использовать заместо эльфийки. Он всегда верен только своей тян, а изменять ей, пусть даже с лучшим другом, это не про него. У него абсолютно традиционная 2D-ориентация. Эх, как бы было проще, если бы тут и правда были эльфийки. Митяй приготовил битву. А! Внезапно раздался голос сзади на ультразвуковых частотах. Митяй обернулся. Неужели система исполнила его желание? Но, увы. «Отстань от меня! Отстань! Уберите от меня эту гадость! Помогите!» Это была не эльфийка, а всего лишь одна забавная розоволосая тян, которая изо всех сил пыталась убежать от тентакли. «Отпусти! Отпусти меня!» «Ой, кто здесь?» Та всё голосила, но вдруг заметила его. П Пузан? Неужели это ты? П -п Прошу, помоги мне! Прошу тебя! Хм, Митяй серьёзно задумался, стоит ли подать руку помощи. Если да, то кому? Дружбану геймеру или вечно неудовлетворённый 3D-тян? Хотя на самом деле вопрос даже не стоял. Поэтому Митяй перехватил биту и как следует треснул по щупальцу. То мигом заизвивалась и отпустила тянку. Та грохнулась на пол. С «Спасибо большое, Митя, но, но мог бы и бы быстрее», сказала та с кривой улыбкой, поднимаясь на ноги. Митяй знал, что эта тянка-тайща-нимфоманка, и подобная дилда щупальца наверняка одно из ее тайных желаний. Он прекрасно помнил, как та, словно животное, домогалась его, а то, что вылетело из ее рта сейчас, просто типичный цундере-образ. «Цундере!» образ. Архетип женского персонажа из аниме. Колкая снаружи, добрая внутри, где с японского цун — это колкость, а дэре — мягкость. митя искренне гордился, как хорошо разбирается в тянках. Но как бы то ни было, его мало волновали ее желания. Главное, он помог другу-капитану, а то ему наверняка не очень понравится становиться извращенцем НПС-филом. Митяй был исключительно за чистоту 2D взаимоотношений. п -пузан? А, «А что здесь?» Но она не успела договорить. Извивающаяся щупальце остановилось словно чего-то ожидая. А в следующий момент из-за угла вылетело еще двое щупалец. Они одновременно кинулись как к Митяю, так и к озабоченной тянке. А вот это уже проблемно. Митя не был уверен, что сможет защитить невинность друга при таком раскладе. «Так, давай уже проваливай побыстрее, а не то...» Он собрался как следует пригрозить той, чтобы она перестала домогаться его друга, издавая призывающе-провоцирующие крики, имитируя 2D эльфиек. Но рядом никого не оказалось. Кое-кто уже удирал со всех ног. «Ну, может же, когда хочет». Удовлетворительно кивнул Митяй, довольный тем, что она поняла его с полуслова, несмотря на свой низкоуровневый ИИ. Он кинулся следом за ней, так как основная задача была выполнена. И дальше он не собирался мешать другу наслаждаться продолжением трапезы. Но, увы, уже без его участия. Они неслись по холу и Митяй, несмотря на статы, едва догонял. Направление было старый добрый супермаркет. Митяй нахмурился. Разве там безопасно прятаться? Ведь из-за бесполезного бандюка НПС ему пришлось взорвать ворота. Но тут заметил, что выход был немного расчищен от тел зомби, да и самих створок нигде не видно. «Лера!» «Ты вернулась?» Вдруг изнутри вышел какой-то мужик-моб. «Я уже весь извелся. Слушай, я был не прав Я готов что угодно сделать, чтобы ты меня простила. Я больше буду думать о твоих чувствах и... А ну, прочь с дороги!» Тянка даже не остановилась, а просто отпихнула его в сторону. Моб непонимающе похлопал глазами, смотря ей вслед. А потом его взгляд переместился на Митяя. «А ты еще кто?» Он, наконец, узрел, что было за Митяем что за митяй тоже не стал останавливаться и хрень мужик в этот раз так легко не отделался и залетел в супермаркет прямо на ста килограммовом рейсе тени лайн с марки митяя тени персонаж игры который может зашвырнуть другого персонажа очень далеко закрывайте закрывайте быстрее бесполезные дебилы защитите меня уже Пошевелитесь!» разовоосая тянка вовсю горланила подгоняя нпс стоило митяю тормознуться как он увидел, как несколько мужиков старательно закрывали двери и сдвигали ленты с кассовыми аппаратами, блокируя вход. Митяй понял, что мобы, которые остались здесь, так никуда и не ушли. Более того, они даже взорванные двери починили, стоило им закрыть ворота. Множественные удары посыпались на баррикаду. Несколько тентаклей облепили вход и долбились внутрь, но попасть не могли. Правда, долго это не продолжалось. Щупальца порыскали вокруг и, захватив парочку тел зомбей по периметру, свалили. Все пялились на это с круглыми глазами, как на картинку в фильмах ужасов. Никто не рисковал шевелиться, пока щупальца полностью не удалились. «Что за...» — протянуло тело под ногами. Митяй только заметил моба. «Ты... ты...» — тот поднял взгляд. «Ты что за хрень сюда привел?» Он резко поднялся. Присмотревшись, Митяй понял, что впервые видит рожу этого НПС новенький что ли ты ты кто вообще такой жардей и тут же схватил митяй за грудки митяй нахмурился руки естественным образом сжались на киллербите пожалуйста отпусти нашего друга вдруг раздался старческий профессорский голос сбоку а моб вдруг недовольно перевел взгляд но тут же странно присмирил а это вы профессор но этот ублюдок только что притащил какую то тварь за собой и «Пожалуйста, давайте без рукоприкладства. Немедленно отпустите нашего друга, или вас не спасет даже то, что вы новенький здесь!» Профессор нахмурился. Мобзо улыбался и отпустил Митяя, подняв руки вверх. Да, «Да ладно! Я же ничего... ничего!» Он оглянулся и увидел, что все очень странно на него смотрят, будто бы со страхом и... сочувствием. Митяй откинул руки этого МПС. Ему до него не было дела. После повернулся к старичку. Это оказался тот самый профессор, который нес какой-то бред про то, что прокачку можно провести только на каких-то качелях. Вот же странный НПС. «Мы снова встретились, молодой человек!» Любезно улыбнулся НПС-профессор. «Вижу, вы помогли на шелере. Благодарю за содействие!» Он указал на розоволосую тянку, что в стороне хлопала глазами. Митяй странно покосился на него, Ведь он помогал совершенно не ей, а собственному другу, но... Что-то доказывать какому-то НПС точно не желал. Вдруг раздался странный звук. Все заозирались, выискивая источник. Было чувство, будто заработал двигатель внутреннего сгорания. Очень скоро все взгляды упали на Митяя. Он и сам схватился за обширный живот и покраснел. Черт, похоже, пачка попкорна разодорила его аппетит. И неудивительно, они ведь всю ночь качались, поэтому жутко хотел есть ох молодой человек вижу вы проголодались позвольте угостить вас завтраком чтобы выразить благодарность что скажете тут же подсуетился профессор мияй пожал плечами и кивнул почему бы и нет все равно в ближайшее время макс не освободится можно и перекусить поэтому без возражений отправился за ним и вот благодаря вашему вмешательству молодой человек а также помощью вашего друга Мы смогли безопасно здесь устроиться. НПС-профессор обвел руками помещение, где они находились. А сидели они как раз в зоне кафе местного супермаркета и, сдвинув несколько столов вместе, поедали аппетитно пахнущую еду. У Митяя прямо слюньки потекли, смотря на это великолепие. Горячая еда. Он даже раньше за счет виртуала не нечасто мог позволить себе подобное. «Поэтому, пожалуйста, не стесняйтесь. Кушайте». «Это самое малое, что мы можем предоставить вам, молодой человек, за помощь!» НПС говорил странные вещи. Помнится, разошлись они при не самых лучших раскладах. Впрочем, что бы ни планировал этот НПС, Митяю было пофиг. Будет он еще бояться каких-то мобов. Поэтому больше не стал заморачиваться, а накинулся на свежеиспеченный хлеб и пиццу. Ммм, великолепно! митей «Ты был такой смелый, когда защитил меня от того уродливого щупальца. Я, я рада, что тебе не безразлично». В дополнение к этому еще и НПС-тянка несла какой-то бред. У мобов однозначно помешательство. Митя никак не отреагировал, продолжая поглощать деликатесы. Хотя нет, кое-на-что он отреагировал. Ведь затылком ощущал враждебность и краем глаза определил, что это был моб-придурок, что докопался до него. Но больше он ничего не предпринимал, поэтому быстро забил. А вот профессор НПС все никак не хотел забивать, продолжая что-то бурчать. «Так вот, молодой человек, благодаря вашим усилиям по зачистке ночью...» «Да, да, не удивляйтесь, мы прекрасно видели и знаем, кто сделал это место безопасным. Так вот, благодаря вашим усилиям мы теперь без проблем можем тут жить». Мы на всякий случай починили ворота, а также оборудовали кухню и теперь можем даже радовать всех горячей едой. Тут есть электричество, и еда, и вода, место для ночевки, но самое главное, оно теперь полностью безопасно. Мы не можем передать, как благодарны. Митяй слушал вполуха. Теперь, обеспечив здесь базу, мы можем относительно безопасно жить. «И даже принимать беженцев!» Старичок кинул взгляд на злобного НПС позади Митяя. «Сейчас очень сложные времена, поэтому так важно помогать друг другу. Многим людям просто некуда податься, но здесь они смогут найти свой приют». «Пицца, пирожки, сырный пирог — все исчезало в закромах его питательного тела». «Здесь достаточно еды, и, если правильно всё распределить, может хватить на несколько месяцев. У нас как раз не хватает людей, и вместе с новоприбывшими мы сможем построить новый справедливый мир». На этой фразе Митяй на мгновение замер. «И всё благодаря вашим с другом усилиям. Вы, конечно же, из благих побуждений советовали нам покинуть это место, так как здесь слишком много мёртвых тварей». Но раз вы очистили это место, и оно стало полностью безопасно, мы, пожалуй, здесь останемся. это лучшего места для жизни в нынешних условиях просто не найти. Но в благодарность за ваше участие, пожалуйста, дайте нам возможность отблагодарить вас, чем сможем. Поэтому, пожалуйста, угощайтесь. Это совсем малое, но позвольте нам это сделать. Митяй поднял голову и глянул в глаза НПС. «Этот моб сейчас серьёзно?» Впрочем, какая разница? Он пожал плечами и принялся снова за еду. Вообще-то Макс говорил им покинуть это место не из-за зомби. Он действительно не понимает. «Так вот, мы очень благодарны. Как мы ещё могли бы отблагодарить вас, молодой человек? Пожалуйста, скажите, и мы сделаем всё, что в наших силах!» С чувством сказал он, и люди вокруг закивали. М Митя...» «Соглашайся давай. Я тоже очень тебе благодарна и всегда была...» Стала нашептывать на ухо какую-то чушь розоволосая оттянка. Спиной Митяй почувствовал, что чей-то взгляд лишь стал более горячим и агрессивным. Какое знакомое чувство. Улыбка сама налезла на губы Митяя. А что касается их просьб, какие могли быть просьбы к НПС? Вряд ли они знают, где добыть лишнюю рарку или прокачаться. Висела неловкая тишина. Все уже начали переглядываться в сомнениях, но митя не реагировал. «Профессор, беда! Снаружи зомби! Много! Что нам делать? Наши люди не справляются!» Вдруг в зал забежал какой-то парень. Лицо профессора тут же стало тревожным. «Сколько мертвых приближается? Больше пяти десятков! К как нам продержаться против такой оравы?» Тот кинул умоляющий взгляд на Митяя, но, видя, что тот никак не реагирует, лишь грустно вздохнул. Эм, ну что же, мы готовились к этому моменту». Он выпрямился и сверкнул очками. «Мы запарикадируемся и переждем, пока эта волна не сойдет, после чего сплоченностью и упорством сможем продержаться и...» По идее, его речь должна была вдохновить, но почему-то лица людей вокруг лишь налились беспокойством. Вдруг послышался громкий рык. Звук исходил от Митяя, довольно потирающего живот. Он спокойно встал с места и подхватил биту. 50 замахов. Ну а что же? На разминку для фарма хватит. Он закинул биту на плечо. Где они? Видел уже как спе, что сама пришла сюда. Лица окружающих просветлели, стоило ему слышать это. молодой человек, неужели вы нам снова поможете? Спасибо огромное. Мы этого не забудем, просиял профессор. Сюда, пожалуйста и Митяй под восхищенные взгляды выживших направился за ним. Впрочем, он их проигнорировал. В голове было лишь одно. Как раз нужно добить девятый уровень. А то чего один Макс его получил? Ему тоже надо сравниться. А вот и последний фраг. Митяй махнул битой, и половина черепушки зомби отлетела. Он опустил биту, вытер пот со лба и довольно осмотрел поле битвы. В районе пятидесятков трупов валялось за баррикадами, сооруженными мобами из супермаркета. Когда пришел Митяй, те напоминали поистине жалкое зрелище, когда пытались не допустить зомби к въезду из супермаркета. Понастроили баррикад, и десяток человек отчаянно пытались самодельными копьями достать зомбаков по ту сторону. Получалось не очень, и зомби почти прорвались, но появился Митяй. Увидев свежую экспу, не стал тормозить, а первонаперво ворвался в строй зомбиков, активируя скилл. Те от такого тарана разлетелись словно кегли. Ну а дальше не составило труда перебить их по одному, переходя от одного тела к другому и сминая их смятку. Раз он теперь способен восстанавливать энергию, просто немного посидев в медитации, можно было и не экономить. Ну а зомби страшны лишь толпой, и если их рассредоточить, все будет довольно просто. Не ушло и десяти минут, как Митяй перебил всех зомбаков. Люди только и делали, что пялились с открытыми ртами. «Ничего себе, молодой человек! Просто невероятно! Вы на самом деле смогли упокоить всех этих мертвецов!» Шокированно воскликнул профессор. «Хм, для такого Госу, как я, это проще простого!» Естественным образом ответил Митяй. «Госу — очень хороший игрок, достигший немалых высот в своем деле». «Пошло от корейцев и игры Старкрафт!» «Это на самом деле невероятно! Вы прямо как герой, молодой человек!» — воскликнул старичок, обернулся назад и с вдохновленным лицом сказал. «Хотя почему как? Вы действительно самый настоящий герой, верно я говорю? Наш молодой герой спас нас! Все видели это!» Тут же толпа согласно закричала. «Тогда поблагодарим его как следует!» Старичок воздел руки. «Слава молодому герою! Ура!» Толпа в эйфории ликовала, скандируя эту фразу и пожирая глазами Митяя. И когда все немного успокоились, профессор снова обратился к нему. «Молодой человек... Нет, простите меня, молодой герой! У нас всех есть скромнейшая просьба к вам! Не могли бы вы помочь еще раз?» Митяй с сомнением взглянул на него. «Тут недалеко, есть место с вещами, что нам так необходимы. Не могли бы вы помочь нам добраться туда? и Если не сложно, помочь избавиться от...» «Мобы еще будут?» — перебил его Митяй. «Мобы? Вы имеете в виду мертвецов?» «Да, конечно, будут. И если бы вы расчистили их...» «Идем. Хватит тормозить. Пока ты тупишь, враг качается. Показывай дорогу». «Да, конечно. С Сейчас». «Спасибо огромное!» — обрадовался старичок. «Молодой герой нам поможет! Слава ему! Вперед все за ним!» И снова послышался радостный крик толпы. Очень скоро они оказались на новом месте. В новое место прибыли быстро. НПС вещал что-то об общей сплоченности, справедливости и запертых людях, которым нужно помочь. Но Митяй его не слушал. «Все, что его интересовало, это фарм, то есть зомби и только зомби» поэтому он с лёгкой душой очищал магазин за магазином, на который указывал старик, а люди следом оттуда таскали кучу всякого добра. Даже образовался ручеёк людей, спешащих до супермаркета и обратно. Видя суету на улице, высовывались новые люди, и некоторые даже присоединялись. Старичок был в полном восторге, всячески благодаря Митяя. Помимо профессора были и другие личности, что навязчиво проявляли свой интерес. «Митяй, это просто невероятно!» «Ты такой сильный, такой надёжный, такой... мужчина!» Вокруг вечно тёрлась розоволосая подруга детства. Особенно это касалось моментов, когда восстанавливал Ману. «Слушай, Митяй, знаешь, а ведь ты мне всегда нравился. Я даже не против твоих некоторых увлечений. Знаешь, я так подумала, у всех вкусы разные. Идут всякие новомодные ЛГБТ-движения, так что даже против твоей... девушки...» «Тоже ничего не имею. Мне достаточно будет, если ты всего лишь будешь уделять мне немного внимания и защищать». И не только это особо интересовало Сим. Доходили и такие речи. «Лера, ты совсем дура! На кой чёрт ты тратишь время на этого жертриста? Его в ближайшее время очередной зомби сожрёт. А если не сожрёт, ты я сам об этом позабочусь. Ты же сказала, что будешь со мной!» «Отвали, неудачник! Только пустые слова и слышу!» Ты же говорил, что у тебя имеется большая банда. А сам что? Едва прибился к нам, а сам показываешь лишь, насколько бесполезен. Отвали! Много чего интересного слышал Митяй, пока находился в медитации. Странное дело. Помимо восстановления энергии, также же обострялись и обычные чувства. Здорово. Теперь он мог много чего расслышать, включая очень даже интересные вещи с округи. Хотя, не то чтобы они его сильно волновали. Ведь что главное? Правильно. «Кач!» И он качался. Единственное, что огорчало, зомби в округе было не так уж много. Единственная большая группа, которую он вырезал, были те пять десятков на выходе из супера. Во всех остальных местах не доходило даже до десятка. Наверное, причина была в том, что ночью была та еще дискотека, и большинство полегло во время веселья бандитов с Максом, а потом их совместного фарма. Поэтому приходилось выискивать их отовсюду. Впрочем, как оказалось, не только зомби следовало опасаться. «А ну, стоять, ублюдки!» Громкий басовитый голос послышался впереди. Раздалось несколько выстрелов из пистолета. «Любой, кто посмеет шевельнуться, получит пули в лоб!» Внезапно с разных сторон показались люди. Одеты были во что придется. В руках ножи, дубины и прочее. И лишь у потлатого высокого главаря был пистолет в руках. Он вышел вперед с самодовольной ухмылкой, демонстрируя ствол. Люди сразу съежились под дулом, и лишь Митяй был абсолютно спокоен. Хотя, нет, не только Митяй. «Босс!» Тут же раздался крик изнутри толпы, и выбежал тот самый моб, который доставал Митяя. «Ну, наконец-то! Чего так долго? Я уже задолбался с этими неудачниками, якшатся!» Все круглыми глазами смотрели, как парень, который вроде раньше был их товарищем, подходит к банде головорезов. «Надо было убедиться, что все будет тип-топ, Сыч!» выпалил главарь это твои вести о том что банду лысова сожрали зомби слишком уж были хороши на их действительно сожрали босс заржал тот «А вот те неудачники как-то выжили обосновавшись в супермаркете там Охренеть! озером везет ладно неважно и снова главарь перевел взгляд на толпу это что действительно важно так то что все ваше добро теперь наше все молча смотрели на эту картину Никто не рисковал пошевелиться, кроме одного. «Ты кто такой, моб?» Вышел вперед Митяй, закинув биту на плечо. «Намерен мешать моему фарму?» «Ха!» Главарю показалось, что ему послышалось. «А ты еще кто такой?» «Босс, это простой придурок, который возомнил себя!» Знакомый моб тут же зашептал ему что-то в ухо, и лицо главаря вмиг стало серьезным. «Серьезно, что ли?» После чего снова взглянул на Митяя. «Системник, значит. Тот, кто может уровень повышать, тот от самоуверенности так и прет». митя ничего не ответил, лишь стоял на месте. «Но ничего, от пули никакой уровень не спасет». Тот навел пистолет на лоб Митяя. «Ну, давай, что ты сделаешь?» Митяй же просто поднял руку и схватил дуло, закрывая его ладонью. «Думаешь, это поможет? Что за дурак?» Снова раздался ряд выстрелов и... «Не может быть!» Приятно было наблюдать, как вытягиваются их лица, когда Митяй отнял ладонь от дула, и на землю посыпались пули. «Остановил рукой пулю? Что за бред?» «Так вот какие они, системщики!» Босс с круглыми глазами смотрел за тем, как Митяй спокойно, без усилий отнял пистолет у него и осмотрел скучающим взглядом. «Так себе, экип, но лучше, чем ничего!» после чего засунул в мешок, где тут и исчез. Бандюки обалдело смотрели на это. Они не рисковали шевелиться. «Ну и?» Митяй снова прищуренно взглянул на главаря. «Что дальше?» Никто не рисковал теперь даже слово проронить. «Пока не...» «Разрешите стать вашими шестерками, босс!» Внезапно потлатый главарь упал на колени, уткнулся лбом в землю. «Я был слеп, как индюк, раз не увидел вашего величия. Пожалуйста!»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 Разрешите следовать за вами. Тишина. Митяй всегда гадал, почему вокруг него так часто возникает подобная тишина. Б Босс, что вы делаете? Давайте прикончим его. Подумаешь, пистолет, толпой запинаем. Ты что несешь, придурок? Я сейчас сам тебя запинаю, так подставить нас. А ну, иди сюда. Пока мобы между собой пререкались, Митяй обдумывал предложение. Они будут следовать за ним, Но «На кой чёрт ему несколько бесполезных мобов?» «Босс, да что с вами? На же ни во что ставить не будут!» «Сейчас я сам тебя поставлю! На колени, ублюдок! Вместе со всеми!» Митяй обдумывал этот вопрос в течение целых пары секунд и решил, что... «Не, нафиг надо! На экспу пустить вас проще!» Пришёл Митяй к решению и с равнодушным видом снял биту с плеча. Бандюки в этот момент были словно тараканы, трепещущие перед мощью тапка. «Молодой человек, пожалуйста, подождите. Давайте обойдемся без таких жестокостей!» Вдруг подбежал профессор. «Сейчас сложные времена. Кто угодно может сбиться с пути и совершить ошибку. Позвольте им выжить. Они искупят свои грехи честным трудом. Верно я говорю?» Тот повернулся к бандюкам те мгновенно закивали головами. «Искупим! Обязательно искупим! П -п Пощадите нас, босс! Мы будем честно стараться! Время сложное. Дайте нам шанс!» Все выжидательно уставились на Митяя. «А что Митяй?» Он лишь пожал плечами и направился к следующему споту. Ему, в принципе, было пофигу. Пусть делают, что хотят. Если одни НПС займутся другими, его все устроит. Зачистка продолжалась. Бандюки были на седьмом небе от счастья, ведь их внезапно пощадили, и они со всем рвением пытались доказать новому боссу их пользу. Поэтому помогали выжившим сносить продукты и любые другие предметы важные для них ценности в супермаркет. Бандиты мигом стали самыми добропорядочными выжившими. Ближе к вечеру они очистили ближайшую округу от зомби, а также достали немало различных полезных вещей. Вся эта гора полезности теперь высилась возле супермаркета, и народ занимался их сортировкой. Профессоры остальные люди общались с новенькими, кого смогли найти из выживших. Все были довольны. Митяй же сидел в стороне и с довольным видом изучал свой статус. Может и можно было лучше, но план минимум он уже выполнил. А также заработал еще парочку интересных плюшек. Статус. Раса. Человек. Эволюционный индекс. F с минусом. Уровень. 8. 144 из 144 ОС. Характеристики: Сила 9, Ловкость 9, в скобочках 13, Энергия 11, 10 из 22. Свободные очки 2. Особенности: Суперчистый геймер. Навыки: Доспех духа Е, Телекинетическая рука F, Энергетический буст F, Усиленные связки F. Силовой контроль. F. Медитативное восстановление энергии. F. Оценка. G. Вот так вот выглядела его статистика на данный момент. Он получил новый навык и так и добил ДК по восьмой уровень. Однако, как и ожидалось, девятый получить не смог. Но, несмотря на это, Митяй был в восторге. Ведь у него, как оказалось, тоже была возможность эволюционного развития. Или не совсем так. Скорее специализированного. Вот такую интересную информацию он получил еще на восьмом уровне. Внимание! Вы достигли порога классового развития. Восьмой уровень. Вам доступна возможность выбрать начальную специализацию. Условие, Чтобы получить специализацию, необходимо максимальный уровень 8. По крайней мере, одна из характеристик должна быть не менее 8 единиц. Но если есть характеристика, достигшая 13 единиц, Пользователь может получить дополнительные бонусы. Духовный кристалл. f Наполните кристалл вашей энергией. 144 из 144 ОС. Специализация. Каждый разумный в чем-то хорош, а в чем-то плох. У всех свои сильные и слабые стороны. Специализация способна развить сильные стороны индивидуума до новых высот. Она позволяет уделить особое внимание одной из доступных вам характеристик и раскрыть ее потенциал. А в чём вы хотите быть сильны? Вот и ответ, каким образом можно развивать своего персонажа дальше. Если у зомби это эволюция, то у человека это специализация. Система, походу, делает один из статов центральным и снабжает тебя всяческими бонусами, исходя из этого. Ну что же, это весьма неплохой вариант, и к подобной системе прокачки Митяю не привыкать. Очень часто в играх персонажи имеют подобную специализацию. Ну а касательно выбора специализации, Митяю было особо без разницы. Он мог с абсолютно любым билдом затащить, ведь он супер-керри. Впрочем, у него все же было кое-какое предпочтение. Очевидно, что билд Митяя уже шел по магическому пути. Или что у системы вместо нее? Энергия. Впрочем, неважно важно. то, что Митяй не думал, что магический путь как-то превосходит физический. Наверняка тут полно нюансов и прочего, но в его случае некая база скиллов уже была собрана. Так что это лучший вариант. Энергия – основной стат, который он уже качнул до 11 единиц. И что самое главное, у него хватало очков качнуть его до следующего порога в 13 единиц. А в описании условий явно сказано, что это даст некие дополнительные бонусы. Конечно же, он не позволит пройти мимо себя такой вкуснятине. Поэтому первым делом добил стат до нужного значения. Энергия плюс 13. Выберите навыки из списка. Энергетические манипуляции – Е. Вы сможете свободно управлять энергетическими потоками в своем теле, что позволит вам при должной сноровке усиливать собственное тело. Также есть возможность выпускать произвольные энергетические структуры, атакуя противника. Усиленный энергетический буст – Е. Ваш объем энергии будет значительно увеличен. Также будет доступно полное восстановление энергии, что идет в виде бонуса раз в день. Очень вкусные навыки выпали на 13 очках. Ему хотелось оба, но, как всегда, приходится выбирать. Поэтому он не стал мусолить это дело, а сразу подтвердил выбор. Выбран усиленный энергетический буст «Е». Внимание! Навык эволюционирует. Энергетический буст «Ф». Усиленный энергетический буст «Е». Текущий объем энергии – 10 из 39. Бонус равен 26 энергии. «Весьма-весьма неплохо. Немного жаль, что он потерял свой первый навык, что также увеличивал объем энергии. Но при таком усилении грех жаловаться. Сначала базовый объем энергии был равен лишь самому стату, но первый навык увеличивал это значение в два раза. Теперь же улучшенный навык увеличил его в три раза. Митяй был супер доволен». «Оценка!» Митяй активировал новый навык. «Энергетические манипуляции. Е». Вы потенциально сможете усиливать различные типы характеристик, манипулируя потоками энергии внутри тела. Но это будет ежеминутно потреблять дополнительную энергию. Также вы сможете проводить энергетические атаки на расстоянии. Вот такая интересная информация ему досталась о втором навыке. Теперь он мог получать дополнительную инфу о самых разных аспектах системы. А что касается навыка энергетические манипуляции, то с ним он бы, конечно, смог проворачивать интересные фичи. Ну если так подумать, этот навык в какой-то мере похож на доспех духа. Вот только его навык дает в основном защиту, а тот — атаку. Так смысл дублировать. К тому же в текущих реалиях защита важнее. Ну и самая главная причина — тупо нет маны на все это великолепие. Даже с первым бустом у него было лишь 22 маны. Но этого хватало лишь на то, чтобы несколько раз усилить оружие доспехом и швырнуть его рукой. И все, Мана кончилась. Так толку от новых навыков, если манна вечно будет на нуле. Поэтому как бы ни хотелось, но пришлось придавить своего внутреннего хомяка и довольствоваться тем, что у него теперь больше возможностей на абьюз уже имеющихся обилок. Митяй с нетерпением ждал момента, когда сможет взять специализацию. Принять это решение помог ему навык оценка, Джи. Не зря активировал абонемент навыка, который выбил в соло кача. Да, у Макса уже такой есть, но инфы мало не бывает. Не всегда же они будут действовать вместе. Правда, инфа, которую тот давал, не всегда была эффективна. Оценка! Духовный кристалл. 0 из 144 ОС. Особый духовный кристалл голубого оттенка. Может быть использован для различных нужд. Вот и все, что он выдал, когда Митяй сканировал условия достижения специализации. Навык так и не сказал, где искать этот грёбаный кристалл, который нужен, чтобы заполучить специализацию. Фух. Ну да ладно. Чего только в гейминге не бывает. Если он не знает, где искать, надо лишь убить достаточно зомби и узнать это. Ведь в этом новом мире все можно получить из зомби. Какой замечательный мир. Митяй был целиком и полностью доволен текущим положением. И вдруг, пока он планировал путь развития великолепного себя, кое-кто его прервал. Митя! Вот ты где! А я тебя обыскалась. Ты же не против, если я к тебе присяду? Вдруг опять вылезла из ниоткуда розоволосая тянка. Так и не дождавшись ответа, она всё равно присела. «Слушай, Митя, не мог бы ты мне помочь, пожалуйста? Тут некоторые личности сильно меня донимают, не желая понимать, какие у нас отношения». Она кинула взгляд на доставучего моба-бандюка. «Я тебя прошу, не мог бы ты им объяснить, кто для тебя на самом деле дурак Я бы тебе была очень благодарна» пояснла анатомным голосом прижимаясь со стороны митяй перевел взгляд на нее потом на моба бандюка и наконец пожал плечами он позвал моба бандюка призывно помахав рукой тот нахмурился но все-таки подошел в общем так тебя же важна твоя девушка начал издалека митяй от чего тип еще больше нахмурился тебе важно ее счастье тот с сомнением кивнул «Тогда, пожалуйста, найди уже способ её удовлетворить как следует!» Хмурость снова сменилась замешательством. «А то она уже достала меня преследовать после того, как лишилась любимых зомби-тентаклей! У меня из-за этого даже времени уединиться со своей любимой нет!» Митяй вдруг достал из мешочка на поясе свою вайфу. «Правда, лалатян Извини, что совсем не уделяю тебе сегодня времени!» Он смотрел на свою докимакуру влюблёнными глазами. «Тишина!» Разоволосая тянка сидела с открытым ртом, разевая его, как лягушка, на берегу. А парень таращился на картину глазами барана. В итоге тип просто взял девушку под локоток и увел за собой. тот Только и могла что молча спотыкаться по пути. Митяй был доволен, что разрешил изрядно надоевшую проблему. Наконец-то он избавился от 3 тянки что всячески угрожала своими похотливыми порывами, как ему самому, так и его другу-капитану. «Они не опустятся до НПС-филии». «Ни за что и никогда». Далее он сидел на камушке и продолжал втыкать в свою статистику. Однако не прошло и пяти минут, как нарисовался новый клиент. НПС-профессор подкатил с широченной улыбкой на лице. «Юный герой, вот вы где. Я уж вас обыскался. Как всегда скромный, даже несмотря на обилие добычи». Митяй повернул к нему голову, чтобы в следующий момент без интереса откинуться обратно в статус. Но старичок продолжил, будто ничего не случилось. «Юный герой, я хотел еще раз поблагодарить вас за вашу неоценимую помощь. И не только я. Все в общине прекрасно понимают, благодаря кому в их жизни произошли настолько позитивные изменения. Мы все в неоплатном долгу перед вами». Митяй по-прежнему не реагировал, но на лице профессора не дрогнул ни мускул. «Юный герой». Позвольте поинтересоваться, а какие у вас дальнейшие планы? Могу ли я сделать небольшое, но весьма выгодное предложение? Впервые на лице Митяя появилась столика заинтересованности. Увидев ее, в словах профессора сразу появилось больше уверенности. Юный герой, благодаря вам мы теперь сможем содержать большее количество людей в хороших условиях, а по меркам нового мира так вообще наилучших. У нас достаточно людей, чтобы образовать полноценную общину, где люди будут помогать друг другу, а мелкие банды не будут представлять угрозы. Оборудовав базу и дочистив окрестности, все будет почти идеально. Мы сможем хорошо жить, построив по-настоящему справедливое общество. Как вы смотрите на то, чтобы стать его частью? «Дочистите окрестности... А что дальше?» — хмуро спросил Митяй. «Люди получат достойное убежище, которое мы сможем превратить в лагерь выживших. Мы сможем, наконец, начать мирно жить в это непростое время». «И я тоже», — наклонил Митяй голову. «Ну, конечно! Вам больше не придется беспокоиться о сне или горящей еде. Мы все подготовим для вас. И еще было бы здорово, если бы вы иногда показывались, когда вдруг нам понадобится ваша защита». Но об остальном можете не переживать. Мы готовы полностью обеспечить вашу жизнь всем необходимым. Вам не придется ничего делать. Разумеется, предложение также касается и вашего друга. Профессор с дыханием наблюдал за реакцией Митяя. Митяй же в ответ лишь... Бормотал. безопасное место? Все необходимое для жизни? Горячая еда? Куча НПС?» Профессор был уверен, что это лучшее из возможных предложений. «То есть зомби в округе не будет?» «Разумеется. Мы избавимся от этой заразы окончательно». «Тогда на хрен спокойно сказал Митяй, вернувшись к изучению статуса. Старичок был ошеломлен. «Подождите, молодой герой. Это же наилучшее условие. Почему вы...» Митяй с укором глянул на него. «Чего еще ожидать от моба?» наилучшие это когда нигде не будет зомби для фарма это в каком месте оно наилучшее изну локации после зачистки сразу надо валить на хай левел локи а не торчать на месте собирая копейки экспы он махнул рукой и отвернулся э -э простите юный герой я вас не понимаю почему это плохо <свык> вот почему нубасы митяй тяжело вздохнул э -э в таком случае «Юный герой, что вы намерены делать с новым отрядом, присоединившимся к нам?» Профессор покосился на человека, что сейчас спускался к ним. это был тот самый потлатый парень, который внезапно объявил себя подчиненным. Подойдя, он сказал. «Босс, все готово. Все дела сделаны. Ждем ваших приказов. Чем нам теперь заняться, чтобы принести пользу общине?» Он прошел мимо старичка-профессора, будто его не существовало. Митяй повернулся к нему. «Это ты мне?» Недоуменно сказал он. «Откуда я знаю? Чем хочешь, чем и занимаетесь Дело ваше!» Отвернулся он. «Ну, как?» Смущенно проговорил бандюк. «Нам бы задание какое. Мы все хотим принести больше пользы общине и боссу». Митяй снова повернулся. «Почему ты вообще зовешь меня боссом? И какое мое дело до вашей общины?» «Ну как? Вы же приняли нас?» «Мы хотим доказать свою пользу!» Засомневался бандюк. «Я никуда вас не принимал!» Помотал головой Митяй. «Вас принял он!» Показал он на профессора. «Вот с ним и разбирайтесь!» В недоумении бандюк посмотрел на старичка, которого недавно проигнорировал. А тот в этот момент обливался холодным потом. «То есть, босс, вы не из этой?» Он с сомнением смотрел на старичка. «Не из этой общины, верно?» «Верно. И я вам не босс!» «Ну, как же?» Митяй встал со вздохом, поднимая биту. «Ладно, я понял. Не дурак», — сказал бандюк, только заметив это движение. но ну, тогда что нам делать?» «А я откуда знаю? Делайте, что хотите. Мне всё равно», — пожал плечами Митяй. «И почему у вас НПС вечно такой ограниченный паттерн действий? Прокачайте уже свой дебильный ИИ!» Главар притворился, что не услышал последних слов. «Но мы изначально решили...»